Часть пятая. Загадка мифов. Процессионный код. Глава двадцать восьмая. Небесная механика. Хотя современный читатель не ожидает, что трактат по небесной механике будет читаться как колыбельное, он настаивает на своей способности понимать мифические образы сразу, поскольку привык уважать как научные, только апроксимационные формулы на целую страницу и тому подобное. Он не думает о том, что такое знание некогда можно было излагать повседневным языком. Он даже не подозревает об этом, хотя зримые достижения древних культур, взять хотя бы пирамиды и металлургию, являются убедительным доказательством того, что и в далекие времена Серьезной работой занимались серьезные и умные люди, которым приходилось в какой-то форме пользоваться техническим языком. Это цитата из Джорджо де Сантильяне, профессора истории науки Массачусетского технологического института. В последующих главах о его революционных исследованиях древней мифологии. Вкратце его предположение сводится к следующему. Много веков назад серьезные и умные люди разработали систему изложения технической терминологии передовой астрономической науки при помощи расхожего сказочного языка мифов. Прав ли Сантильяна? И если он прав, то кто же были эти серьезные, и умные люди, эти астрономы, эти древние ученые, которые работали за кулисами предыстории, но рассмотрим сначала некоторые основные понятия. Дикий небесный танец. Земля совершает полный оборот вокруг своей оси каждые 24 часа и имеет окружность экватора длиной и 40 075,7 километра. Отсюда следует, что человек, неподвижно стоящий на экваторе, на самом деле находится в движении, вращаясь вместе с планетой со скоростью немного меньше 1700 километров в час. Если смотреть из космоса на Северный полюс, то направление вращения против часовой стрелки Совершая суточное вращение вокруг своей оси, Земля, кроме того, движется по орбите вокруг Солнца, тоже против часовой стрелки. Причем ее траектория не совсем круговая, а скорее слегка эллиптическая. Движение по орбите происходит со скоростью 110 тысяч километров в час. Средний автомобилист проезжает столько за шесть лет. Еще сравнение. Мы несемся в космосе намного быстрее любой пули, пролетая 29,76 километра каждую секунду. За то время, что вы читали этот абзац, мы с вами покрыли расстояние по орбите вокруг Солнца около тысячи километров. Однако, поскольку... На завершение оборота вокруг Солнца требуется целый год. Единственным свидетельством нашего участия в этой гонке по кругу является неторопливая смена времен года. Она дает возможность наблюдать, как абсолютно регулярно, год за годом, чудесным и беспристрастным образом функционирует механизм, равномерно распределяющий весну, лето, осень и зиму, по северному и южному полушариям планеты. Ось вращения Земли имеет наклон по отношению к плоскости ее орбиты около 23,5 градусов от вертикали. Этот наклон, с которым, собственно, и связаны времена года, заставляет Северный полюс и все Северное полушарие в течение шести месяцев в году целиться в сторону от Солнца, пока южное полушарие наслаждается летом. Оставшиеся шесть месяцев от Солнца отвернуто южное полушарие. Фактически время года зависит от того, под каким углом на данную точку земной поверхности падают солнечные лучи и какова продолжительность дня. Наклон Земли в специальной литературе именуется наклонением орбиты а плоскость орбиты, образующая в пересечении с небесной сферой большой круг, известна под названием эклиптика. Астрономы пользуются также термином небесный экватор, который является проекцией земного экватора на небесную сферу. В настоящее время небесный экватор наклонён на 23,5 градуса по отношению к эклиптике, поскольку таков же угол между земной осью и вертикалью. Этот угол, называющийся наклонением эклиптики, не является фиксированным, неизменным во времени. Напротив, как мы уже упоминали в главе 11, в связи с датировкой анского города Теоанако, он подвержен постоянным, хотя и очень медленным колебаниям. Их амплитуда чуть меньше трех градусов то есть минимальное значение угла между осью и вертикалью составляет двадцать два цел градуса максимальная двадцать градуса время завершения полного цикла этих колебаний от 24,5 до 22,1 и снова до двадца Примерно сорок одна тысяча лет. Таким образом, наша хрупкая планета покачивается и вращается, кружась по своей дороге-орбите. Круг по орбите — год. Оборот вокруг оси — сутки. Цикл одного покачивания — сорок одна тысяча лет. Небесный танец продолжается. Скользим, подпрыгиваем погружаемся в вечность, и все время приходится бороться с противоречивыми стремлениями то ли упасть на Солнце, то ли улететь во внешнюю тьму. Скрытые силы. Сфера гравитационного воздействия Солнца в одной из внутренних областей, которой удерживается Земля, простирается, как теперь известно, на 25 триллионов километров в окружающее пространство, примерно полпути до ближайшей звезды. Соответственно, притягивает оно нашу планету основательно. Кроме того, на нас воздействует гравитация других планет, с которыми мы делим Солнечную систему. Каждый из них притягивает Землю, пытаясь сместить ее с регулярной орбиты. Планеты все разного размера, и вращаются вокруг Солнца с разными скоростями. Поэтому их суммарное воздействие на нас со временем меняется сложным, хотя и предсказуемым образом. В соответствии с этим воздействием постоянно меняется и форма орбиты. Поскольку орбита является эллипсом, эти изменения влияют на степень его вытянутости. То, что обозначается научным термином, эксцентриситет последний меняется от низких значений близких к нулю когда форма орбиты приближается к правильной окружности до высоких порядка шести процентов когда она наиболее вытянута и эллиптична существуют и другие формы влияния планет друг на друга так известно хотя объяснений этому пока нет, что когда Юпитер, Сатурн и Марс оказываются на одной прямой линии, возникает усиленные радиопомехи на коротких волнах. В свете с этим имеется также свидетельство странной и неожиданной корреляции между положениями Юпитера, Сатурна и Марса на орбитах и мощными электрическими возмущениями в верхних слоях земной атмосферы. Такое впечатление, что планета и Солнце образуют в космосе некий электрический механизм взаимного уравновешивания, который простирается на миллиард миль от центра нашей Солнечной системы. Такие электрические весы не фигурируют ни в одной существующей астрофизической теории нью йорк таймс из которой взято приведенные выше сообщения не пытается глубже разобраться в этом вопросе его авторы возможно не знают насколько эта цитата близка к тому что говорил беррос халдейский историк астроном и провидец живший в III веке до нашей эры он глубоко исследовал всякого рода предзнаменования Считая, что таким образом можно будет предсказать конец света. Ему принадлежит следующая фраза. «Я, Берос, истолкователь Белла, утверждая, что все земное будет поглощено огнем, когда пять планет соберутся под знаком рака, выстроившись в ряд так, что через них пройдет прямая линия». Парад пяти планет, от которого можно ожидать заметных гравитационных эффектов, произойдет 5 мая 2000 года, когда Нептун, Уран, Венера, Меркурий и Марс выстроятся в одну линию с Землей, оказавшись с противоположной от нее стороны Солнца. При этом возникнет некое космическое перетягивание каната. Отметим также, что современные астрологи, заложив в свои расчеты данные Майя о конце Пятого Солнца, утверждают, что в это время возникнет довольно своеобразное расположение планет, настолько своеобразное, что такое может произойти раз в 45 тысяч лет. От такого необычного расположения мы вправе ожидать необычных эффектов. Никто, находясь в здравом уме, не кинется, очертя голову, соглашаться с этим предположением. Тем не менее, нельзя отрицать, что некоторые виды взаимодействия, многие из которых мы пока полностью не понимаем, имеют место в пределах Солнечной системы. Среди них особенно сильным является взаимодействие с Землей нашего природного спутника Луны, Известно, например, что землетрясения учащаются во время полнолуния, когда Земля находится между Солнцем и Луной, во время новолуния, когда Луна находится между Солнцем и Землей, когда Луна пересекает меридиан местности, где происходит землетрясение, и когда Луна находится на своей орбите ближе всего к Земле. Кстати, при этом последнем положении Луны соответствующая точка имеет научное название перегей сила ее взаимодействия с Землей возрастает примерно на 6%. Это случается каждые и 27 27,2 суток. В этих случаях ее приливное притяжение вызывает перемещение не только океанской воды, но и резервуаров горячей магмы, заключенной под тонкой земной корой про которую говорят, что она напоминает бумажный мешок с медом или патокой, который одновременно вращается вокруг своей оси, с экваториальной скоростью 1700 км в час и носится по орбите со скоростью 110 000 км в час. Шатание деформированной планеты Вращательное движение – создает, разумеется, значительные центробежные нагрузки. И они, как показал в 17 столетии сэр Исаак Ньютон, вызывают разбухание бумажного мешка на экваторе, что приводит к сплющиванию его у полюсов. В результате наша планета несколько отличается от идеального шара. Ее правильнее назвать сплющенным сфероидом. Ее радиус на экваторе 6378,16 километра, примерно на 21 километр больше полярного 6356,77 километра. В течение миллиардов лет сплющенные полюса и раздутый экватор находились под сложным воздействием гравитации. Поскольку Земля сплюснута, объясняет британская энциклопедия, притяжение Луны стремится так наклонить земную ось, чтобы она стала перпендикулярно лунной орбите. В меньшей степени это относится и к Солнцу. В то же время раздутость в районе экватора, дополнительная масса, действует подобно ротору гироскопа и старается удерживать положение оси. Год за годом этот гироскопический эффект не дает притяжению Солнца и Луны сдвинуть земную ось вращения. Однако соответствующие усилия достаточно велики, чтобы заставить ось процессировать, медленно покачиваться по часовой стрелке, то есть в направлении, противоположном вращению Земли. Эти особенности движения Земли выделяют ее в Солнечной системе. Каждый, кто когда-нибудь запускал волчок, наверняка понял, как все это происходит. Волчок, в сущности, это тот же гироскоп. Если не создавать помех его движению, он стоит вертикально. Если же отклонить его ось от вертикали, его движение усложняется, у него появляется вторая составляющая ось начинает гулять, описывая концом круг в направлении, противоположном направлению основного вращения. Это вихляние, которое и есть прецессия, изменяет направление конца оси, но новый угол ее наклона стремится остаться неизменным. Чтобы еще лучше почувствовать существо дела, проведем еще одну аналогию. Первое. Рассмотрим Землю, плывущую в пространстве с наклоном 23,5 градуса к вертикали и поворачивающуюся вокруг своей оси каждые 24 часа. Второе. Представим себе ее ось вращения в виде массивного и прочного стержня, проходящего сквозь центр Земли и высовывающегося, из северного и южного полюсов. Третье. Вообразите себя великаном, который шагает по Солнечной системе со специальным заданием. Четвертое. Мысленно подойдите к наклоненной земле, с учетом вашего размера она покажется вам не больше мельничного жорного. Пятое. Протяните руки и возьмитесь за оба выступающих конца земной оси. Шестое. Попробуйте медленно повернуть ее, нажимая на один конец и подтягивая к себе другой. Седьмое. Имейте в виду, что к вашему приходу земля уже вращалась. Восьмое. Ваша задача, не начав вращаться самому, сообщить ей второе движение — медленное вихляние по часовой стрелке, прецессию Девятое. Чтобы выполнить это, вам придется подтолкнуть северный конец оси вверх так, чтобы он начал описывать круг в северной небесной полусфере. За южный конец нужно будет потянуть, чтобы он тоже описывал круг, но в южной небесной полусфере. Для этого вам придется поработать обеими руками, а также плечами. Десятое. Имейте при этом в виду, что мельничный жорнов Земли заметно тяжелее, чем кажется. Так что вам потребуется 25776 лет, чтобы заставить концы оси совершить полный цикл прецессии, в конце которого они будут наклонены в ту же точку небесной сферы, что и в тот момент, когда вы подошли. Одиннадцатое. Кстати, раз уж вы взялись за эту работу, то имейте в виду, что бросить ее нельзя, потому что за одним циклом прецессии должен следовать другой и так далее. И ныне, и присно и во веки веков. Двенадцатое. Можете считать это одним из фундаментальных механизмов функционирования Солнечной системы, либо одним из основополагающих проявлений божественной воли. Как вам больше нравится? По мере того, как вы медленно перемещаете концы оси, они будут поочередно нацелены на различные звезды в полярных широтах северной и южной небесных полусфер, а иногда, разумеется, и на пустые промежутки между звездами. То есть происходит нечто вроде чехарды, перетасовки около полярных звезд, причиной которой является прецессией земной оси, а она, в свою очередь, определяется совместным действием гигантских гравитационных и гироскопических сил. Это перемещение имеет регулярный и предсказуемый характер и может быть сравнительно легко рассчитано при помощи современной вычислительной техники. Если сегодня Северный полюс нацелен на звезду Альфа в созвездии Малой Медведицы, которую мы называем Полярной Звездой, то компьютер позволяет нам утверждать, что в 3000 году до нашей эры роль Полярной Звезды играла Альфа-Дракона, а во времена античной Греции — Бета Малой Медведицы, а в 1400 году это будет Вега. Великий секрет прошлого не будет лишним освежить в памяти основные данные о движении Земли и о ее ориентации в пространстве. Ее ось имеет наклон 23,5 градуса от вертикали, причем этот угол может изменяться на полтора градуса в обе стороны с периодом в 41 тысячу лет. Она совершает полный цикл прецессии каждые 25776 лет. Она совершает оборот вокруг своей оси каждые 24 часа. Она совершает оборот вокруг Солнца за 365 суток. Точнее, 365,2422 десятитысячных. важнейшим фактором определяющим смену времен года является угол под которым падают на поверхность земли солнечные лучи во время ее движения по орбите отметим также что существует четыре астрономических момента в году обозначающих официальное начало четырех времен года этими моментами кардинальными точками, которые имели особо важное значение для древних, являются зимние и летние солнцестояния и весенние и осенние равноденствия. В северном полушарии зимнее солнцестояние, самый короткий день, падает на 21 декабря, а летнее, самый длинный день, на 21 июня. В южном же полушарии все наоборот. Зима там начинается 21 июня, а лето – 21 декабря. Что касается равноденствий, то эти моменты, когда продолжительность дня равна продолжительности ночи, совпадают по всей планете. Однако здесь, как и в случае солнцестояниями, дата наступления весны в северном полушарии 20 марта, характеризует начало осени в Южном, а дата начала осени в Северном, 22 сентября, дата начала весны в Южном. Как и другие различия между временами года, все это объясняется наклоном планеты. Летнее солнцестояние в Северном полушарии приходится на ту часть орбиты, когда Северный полюс направлен почти точно в сторону Солнца, Через шесть месяцев зимнее солнцестояние указывает, что Северный полюс смотрит в сторону противоположную Солнцу. И что вполне логично, дни весеннего и осеннего равноденствия приходятся на моменты, когда ось вращения Земли направлена к Солнцу боком. Рассмотрим теперь странное и прекрасное явление небесной механики, известный под названием «прецессия равноденствий». У него существуют строгие и повторяющиеся математические характеристики, которые поддаются анализу и четкому предсказанию. Его, однако, очень трудно наблюдать, и еще труднее измерить, не имея точных приборов. И в этом может заключаться разгадка одной из величайших тайн прошлого.